Часть пятая. Рационализация. Рационализация – акт предания чему-либо действительной или кажущейся разумности. Глава 8. Обманчивый рай. Ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Уильям Шекспир. Гамлет. Забудьте о йоге. Забудьте о липосакции, а также о травяных добавках, которые обещают улучшить вашу память, поднять настроение, уменьшить объем талии, восстановить волосяной покров и продлить потенцию. Если вы хотите быть счастливым и здоровым, вам следует испробовать новую методику. Она способна превратить того раздражительного и недостаточно ценимого типа, которым вы сейчас являетесь, в благополучную и просвещенную личность, которой вы всегда надеялись быть. Не верите? Взгляните на свидетельство людей, ее испробовавших. Мне стало намного лучше в физическом, финансовом, умственном и во всех других отношениях. Джи Р из Техаса. Это был потрясающий опыт, МБ из Луизианы. Я не ценил других людей так высоко, как теперь КР из Калифорнии. Кто же эти довольные клиенты, и что за чудодейственная методика, о которой они говорят? Джим Райт, бывший спикер Палаты представителей Соединенных Штатов. Он сделал это заявление после того, как был вынужден с позором уйти в отставку, совершив 69 этических нарушений. Морис Бигхэм, бывший заключенный, он сделал это заявление, когда его освободили из луизианской тюрьмы, где он отсидел 37 лет за то, что защищался от стрелявших в него клановцев. И Кристофер Рифф, лихая звезда Супермена, сделал это заявление после злополучного падения с лошади, в результате которого стал полностью парализованным и не способным дышать без специального аппарата. Мораль. Хотите быть счастливым, здоровым, богатым и мудрым? Откажитесь от витаминов и пластической хирургии и испытайте на себе публичное унижение, несправедливое тюремное заключение или паралич всех четырех конечностей. Вот так вот. Что ж, продолжим. Можем ли мы и в самом деле поверить в то, что положение людей, потерявших работу, свободу и возможность двигаться, каким-то образом улучшилось из-за постигшего их несчастья? Если это кажется вам невероятным, вы не одиноки. Психологи не меньше ста лет полагали, что трагические события, такие как смерть любимого человека или жестокое изнасилование, должны оказывать сильное гнетущее и продолжительное влияние. Это убеждение так глубоко укоренилось, что людям, у которых не было тяжелой реакции в подобных случаях, ставили иногда диагноз «отсутствие горя». Но исследования последних лет говорят, что общепринятые представления не всегда верны. Отсутствие горя вполне нормально, и люди вовсе не хрупкие цветочки, какими сделал их век психологов, и свои несчастья они переносят на удивление стойко. Потери родителей или любимого человека — событие всегда печальное, часто трагическое, и было бы нелепостью утверждать обратное. Но в то время как большинство людей, потерявших близких, сильно горюют о них некоторое время, в хроническую депрессию впадают лишь немногие. А остальные переживают относительно низкий уровень относительно краткосрочного страдания, Если даже больше половины жителей Соединённых Штатов перенесёт травму, изнасилование, избиение или стихийное бедствие, в профессиональной помощи будет нуждаться или проявит какую-нибудь посттравматическую патологию лишь очень небольшая их часть. Как заметила одна группа исследователей, быстрое восстановление физических и душевных сил — наиболее частый и распространённый исход, следующий за потенциально-травматическим событием. И действительно, при исследовании тех, кто пережил тяжелые травмы, выясняется, что подавляющее большинство ощущает себя в полном порядке. А многие утверждают, что пережитое обогатило их жизнь. Знаю, знаю, звучит это довольно странно. Но так оно и есть. Большинство людей поживают чертовски хорошо, когда дела идут чертовски плохо. Если способностью к быстрому восстановлению наделены все, Почему же нас так удивляют подобные статистические данные? Почему большинству трудно поверить в то, что жизнь за решеткой может стать потрясающим опытом, а паралич — уникальным счастливым случаем, который дает жизни новое направление? Почему мы недоверчиво качаем головой, когда спортсмен после тяжелейших лет химиотерапии заявляет «Я не стал бы ничего менять в своей жизни»? Музыкант, ставший навеки недееспособным, говорит «Если бы мне пришлось пережить это снова, я хотел бы, чтобы все произошло точно так же». А паралитики твердят, что они не менее счастливы, чем все остальные люди. Подобные утверждения из уст людей, подвергшихся столь тяжелым испытаниям, кажутся откровенно нелепыми тем из нас, кто эти испытания только воображает. Но кто мы такие, чтобы спорить с людьми, их действительно пережившими? На самом деле, негативные события, хотя и влияют на нас, но воздействие это бывает обычно не таким сильным и долгим, как мы ожидаем. Когда людей просят предсказать, какие чувства они испытают, если потеряют работу или любимого человека, если их кандидат проиграет важные выборы или любимая спортивная команда продует важную игру, если они провалятся на экзамене, будут мямлить во время собеседования или проспорят пари, они, как правило, переоценивают и силу своих страданий, и время их продолжительности. Здоровые люди готовы заплатить гораздо больше, чтобы избежать увечья, чем готовы заплатить увечные, чтобы снова стать здоровыми. Потому что здоровые недооценивают, насколько счастливыми могут быть инвалиды. Как заметила одна группа исследователей, хронические больные и искалеченные пациенты обычно оценивают свою жизнь в данном состоянии здоровья более высоко, чем гипотетические пациенты то есть те, кто воображает себя находящимся в подобном состоянии. И действительно, хотя здоровые люди и полагают, что многие болезни хуже смерти, однако те, кто ими больны, редко кончают с собой. Если негативные события не воздействуют на нас так тяжело, как мы воображаем, почему в таком случае мы этого от них ожидаем? Если беды и болезни порой становятся замаскированным благом, почему их маски настолько убедительны? Ответ заключается в том, что человеческий разум имеет тенденцию эксплуатировать неоднозначность. И если это выражение кажется вам неоднозначным, продолжайте прослушивание и позвольте мне его поэксплуатировать. Перестать досаждать людям. Лишь одно труднее сделать, чем найти иголку в стоге сена. Это найти иголку в куче иголок. Когда объект окружен похожими на него объектами, он, естественно, теряется среди них. А когда окружен непохожими, разумеется, выделяется. Рассмотрим такой пример. Возьмем букву О и спрячем ее в двух таблицах. Одна с цифрами, а другая с буквами. Пример вы можете посмотреть в печатной версии книги. Если бы у вас был секундомер, считающий миллисекунды, вы обнаружили бы, что можете найти букву О в той таблице, где она окружена цифрами, несколько быстрее, чем в той, где она окружена буквами. Это понятно, потому что найти букву среди букв труднее, чем букву среди цифр. Но если бы я попросил вас найти цифру 0, а не букву О, вы быстрее нашли бы ее среди букв, а не среди цифр. Многие полагают, что всякую сенсорную способность, способность видеть, к примеру, можно объяснить с помощью ее составляющих. И, пожелая вы ее понять, вам было бы достаточно узнать все о свете, контрасте, палочках и колбочках, сетчатке, пучках света, зрительном нерве и тому подобное. Но даже если вы узнаете все возможное о физических свойствах таблиц, в которых мы прятали букву «О», и все о строении человеческого глаза, вы по-прежнему будете не в состоянии объяснить, почему в одном случае человек находит кружок быстрее, чем в другом, пока не узнаете, что для этого человека кружок означает. Значения важны даже для самых базовых психологических процессов. И хотя это кажется совершенно очевидным умным людям вроде нас с вами, в свое время незнание этого совершенно очевидного факта вынудило психологов отправиться в погоню за недостижимым, которая продолжалась около 30 лет и плодов принесла весьма немного. Почти всю вторую половину 20 века Психологи-экспериментаторы наблюдали за крысами, бегавшими по лабиринтам, и голубями, клевавшими кнопки переключателей. Поскольку полагали, что лучший способ понять принципы поведения — это найти связь между раздражителями и реакцией на них организма. Тщательно измеряя все, что делает организм в ответ на физические раздражители — свет, звук, еда — Психологи надеялись создать науку, которая свяжет наблюдаемые раздражители с наблюдаемым поведением без использования таких неопределенных понятий, как значение. Увы, этот бесхитростный проект был обречен на провал с самого начала, по той причине, что в то время как крысы и голуби реагируют на раздражители, существующие в мире, люди реагируют на раздражители, предстающие в разуме. Объективно существующие раздражители создают субъективные раздражители в разуме, и люди реагируют именно на них. Рассмотрим такой пример. Возьмем две заглавных буквы «эй» и срежем у них верхушку, оставив расстояние между срезом и перекладиной. Затем поместим одну из них между буквами «ти» и «и», а другую между буквами «си» и «ти». Пример вы можете посмотреть в печатной версии книги. Обе эти буквы «эй» физически идентичные раздражители. И тем не менее, большинство англоязычных людей реагируют на них по-разному. Видят по-разному, произносят по-разному, запоминают по-разному. Потому что одна предстает как буква «h», а другая как «a». И на самом деле, вернее было бы сказать, что одна из них и есть буква «h», а другая «a». Потому что идентичность линии определяется не столько тем, как именно они вычерчены, сколько тем, как мы их субъективно интерпретируем. Две вертикальные линии с перекладиной означают одну букву, когда окружены буквами Т и «и», и другую, когда окружены буквами «с» и Т. И тем, что отличает нас от крыс и голубей, среди многого прочего, будет эта реакция на значение раздражителей, а не на сами раздражители. По этой же причине мой отец может назвать меня болваном, а вы не можете. Однозначные объекты. Большинство раздражителей неоднозначны, то есть имеют больше, чем одно значение. И весьма любопытно, каким образом мы делаем их однозначными, то есть определяем, какое из многих значений подходит к определенному случаю. Исследования показывают, что в этом отношении особенно важны контекст, частота и свежесть впечатления. Рассмотрим контекст. Слово bank в английском языке имеет два значения — место, где хранятся деньги, и берег реки. Однако мы никогда не перепутаем смысл двух фраз «the boat ran into the bank» — «лодка пристала к берегу», и «the robber ran into the bank» — «грабитель ворвался в банк». Поскольку слова «лодка» и «грабитель» предлагают контекст, который говорит нам, какое из двух значений слова bank мы должны выбрать в каждом случае. Рассмотрим частоту. Информацию о том, какое значение раздражителя следует принять, нам предлагают прошлые контакты с ним. Служащие банка, например, скорее столкуют фразу «Don't run into the bank» — «Не входите в банк» или «Не подходите к берегу» — как запрещение пройти на место службы, а не как совет лодочнику, потому что в течение дня он слышит слово «бэнк» в его финансовом значении гораздо чаще, чем в речном. Рассмотрим свежесть. Даже лодочник, скорее всего, поймет фразу «Don't run into the bank», как относящуюся к финансовому учреждению, а не к речному берегу, если он только что имел дело с банковским сейфом, и финансовое значение слова «бэнк» еще живо в его разуме. И поскольку я только что говорил о банках, я готов поспорить, что фраза «He put a check in the box» «Он кладет квитанцию в ящик» или «Он ставит галочку в анкете» вызовет у вас скорее мысленный образ кого-то, кто кладет в коробку клочок бумаги, а они чиркает ручкой в разграфлённом листе. В отличие от крыс и голубей, мы реагируем на значения, и контекст, свежесть и частота будут тремя факторами, определяющими, какое из значений мы выберем, столкнувшись с неоднозначным раздражителем. Но существует и ещё один фактор не меньшей важности и даже более любопытный. Подобно крысам и голубям, каждый из нас имеет свои чаяния, желания и потребности. Мы не просто созерцаем мир, но вкладываем в него что-то от себя и часто предпочитаем, чтобы неоднозначный раздражитель означал не одну вещь, а другую. Рассмотрим, к примеру, куб Неккера, назван так в честь швейцарского кристаллографа, который нарисовал его в 1832 году. Он представляет собой куб с четко прорисованными ребрами, каркас без намека на глубину, и точкой в одной из вершин. Две смежные грани, в одной общей вершине которых и находится точка, обычно окрашены в одинаковый цвет. Этот объект неоднозначен изначально, и вы сможете убедиться в этом сами, посмотрев на него в течение нескольких секунд. Сначала у вас создастся впечатление, что вы смотрите на куб, который находится перед вами. Точка внутри него, в том месте, где сходятся задняя и нижняя грани. Но если вы будете всматриваться достаточно долго, Рисунок внезапно изменится. У вас создастся впечатление, что вы смотрите на куб, находящийся под вами. Пятнышко теперь разместится на внешнем правом углу куба. Поскольку рисунок имеет две значимых интерпретации, ваш мозг будет непринужденно резвиться между ними, развлекая вас, пока голова, в конце концов, не закружится, и вы не упадете. Но что было бы, если бы одно из значений рисунка показалось вам лучше, чем другое? то есть если бы вы предпочли какую-то одну из интерпретаций этого объекта. Эксперименты показывают, что в подобных случаях, когда субъект предпочитает видеть куб в положении перед собой или в положении под собой, желанное положение начинает выскакивать гораздо чаще, и мозг упорно видит именно его, не переключаясь. Другими словами, когда мозг волен интерпретировать раздражитель более чем одним способом, он склонен делать это так, как ему хочется, И это означает, что ваше предпочтение влияет на интерпретацию раздражителя точно так же, как контекст, свежесть и частота. Этот феномен не ограничивается интерпретацией причудливых рисунков. Например, почему вы считаете себя талантливым человеком? Бросьте, вы знаете, что это так. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи просили одних добровольцев, группу определяющих, дать в письменном виде определение слова «талантливый» а затем, руководствуясь им, оценить собственный талант. Другим добровольцам, группе неопределяющих, были выданы определения, сделанные первой группой, чтобы также, руководствуясь ими, оценить свой талант. Любопытно, что участники первой группы оценили себя как более талантливых. Поскольку им была дана свобода дать такое значение слову «талантливый», какое захочется, они и определили его в точности так, как хотели, а именно в терминах той деятельности, в которой им случилось отличиться. Думаю, слово «талантливый» можно отнести к выдающемуся художественному предмету, как та картина, которую я вчера закончил. Или быть талантливым означает иметь от рождения какую-то способность, такую, например, как «быть сильнее всех». Я здесь любого уложу. Участники группы определяющих были вольны установить критерий талантливости. И не случайно, что они более ему соответствовали, чем участники другой группы. Одна из причин, по которой многие из нас считают себя талантливыми, дружелюбными, умными и справедливыми, такова. Эти слова — лексические эквиваленты кубанеккера, и человеческий разум естественным образом эксплуатирует неоднозначность каждого в целях своего удовлетворения. Однозначное переживание. Конечно, самыми богатыми источниками эксплуатируемой неоднозначности будут не слова, фразы и рисунки, а сложные, разнообразные и многомерные переживания, из которых складывается человеческая жизнь. Если купник Кера имеет две возможные интерпретации, а слово «талантливый» — 14, то «отъезд из дома», «болезнь» или «устройство на работу в почтовую службу США» имеет сотни и тысячи возможных интерпретаций. События, которые происходят с нами – женитьба, воспитание ребенка, поиск работы, уход из Конгресса в отставку, заключение в тюрьму, паралич – гораздо сложнее, чем чернильные линии или куб. Эта сложность порождает множество неоднозначностей, которые так и просят, чтобы их эксплуатировали. И долго просить им не приходится. Например, во время одного исследования части добровольцев сказали, что они будут есть вкусное, но вредное для здоровья сливочное мороженое с фруктами, сиропом и орехами, а другой части, что они будут есть невкусную, но полезную для здоровья капусту. Перед тем, как испытуемые приступили к еде, экспериментаторы попросили их оценить сходство между различными продуктами, включая мороженое, капусту и консервированный колбасный фарш, который все считали и невкусным, и вредным. Результаты показали, что едоки мороженого нашли в колбасном фарше больше сходства с капустой, чем с мороженым. Почему? А потому что по какой-то странной причине едоки мороженого думали о еде в терминах «её вкуса», а мороженое, в отличие от капусты и фарша, было вкусным. С другой стороны, едоки капусты нашли в фарше больше сходства с мороженым, чем с капустой. Почему? А потому что по какой-то странной причине Едоки капусты думали о еде в терминах ее пользы. А мороженое и фарш, в отличие от капусты, не были полезными. Странная причина на самом деле не слишком странна. В точности, как купный кера находится одновременно и перед вами, и под вами, мороженое одновременно и жирное, и вкусное, а капуста одновременно и полезная, и невкусное. И ваш мозг, и мой легко перескакивают сейчас от мысленного образа одного продукта к мысленному образу другого, потому что мы всего лишь слушаем рассказ о них. Но если бы мы собирались есть один из них, мозг автоматически эксплуатировал бы неоднозначность сходства этих продуктов и дал бы нам возможность думать о них скорее так, как нам нравится — вкусный десерт или питательный овощ, чем так, как не нравится — жирный десерт и горький овощ. Как только наше потенциальное переживание становится действительным переживанием, как только мы начинаем нуждаться в его хороших качествах, мозг принимается искать способ думать о переживании так, чтобы мы смогли их увидеть и оценить. Поскольку переживания изначально неоднозначны, найти позитивное видение их часто бывает не сложнее, чем найти видение под вами Кубан и Кера. И исследования показывают, что большинство людей делает это успешно и постоянно. Покупатели оценивают кухонные приборы более позитивно после их приобретения. Ищущие работу оценивают ее более позитивно после того, как на нее согласились. Школьники оценивают университеты более позитивно после того, как в них поступили. Игроки на ипподроме оценивают выбранных лошадей более позитивно, когда сделают на них ставки. Избиратели оценивают своих кандидатов более позитивно, когда уже проголосовали и выходят из кабинки. Тостер, работодатель, университет, лошадь и кандидат прекрасны и великолепны. Но когда они становятся нашими тостером-работодателем, университетом, лошадью и кандидатом, они мгновенно делаются еще прекрасней и великолепней. Подобные исследования говорят о том, что люди обладают незаурядным умением видеть позитивные стороны вещей, когда эти вещи становятся их собственностью.